Я сидел у входа в кабинет Этоса и ждал, пока он освободится. А сидящий рядом Альберт только успевал, что криво на меня косится достанать да от боли. На вид он побледнел, весь вспотел, может, у него лихорадка. Хотя какая мне разница, если он не отдаст деньги боссу, то он явно покойник. «И что, тебе нравится твоя работа?» – скрипя зубами спросил Альберт. «А тебе нравится занимать деньги, а потом не отдавать?» – в ответ спросил я. Знаешь, парень, в этом городе такие законы, каждый здесь сам за себя, а значит, ты волен делать то, что тебе хочется. Да неужели? Думаешь, прислуживая этому роду, ты считаешься свободным? Он выбросит тебя как использованную туалетную бумагу, как только подотрет тобой жопу. Я знаю. Ну, так и что тебя останавливает? Имея такую силу, ты сам волен выбирать свою судьбу, ты с легкостью можешь встать на его место. Не особо горю желанием. «Мне пока удобно быть простым наемником». «Не понимаю тебя...» Не успел он договорить, как из двери вышел Этос, провожая какого-то парня в блестящем пизжачке с уложенными волосами и толстым слоем лака. «Ну так что, мы с тобой договорились, Пьетро». «Да, конечно, Этос», — ответил он. «С первого числа следующего сезона деньги уже должны быть переведены на мой счет». «Безусловно». «Завтра мой бухгалтер переведет тебе твои полмиллиона рад. Желаю удачи в твоем начинающем бизнесе». «Спасибо, сэр», — ответил парень, пожимая эту суруку. «И еще кое-что. Видишь этого бледного паренька со сломанными ногами и с оторванными плантами на диванчике?» — спросил босс, указывая на Альберта. «Вижу», — встревоженно ответил Пьетра. «Этот парень решил, что он самый умный, и отказался возвращать мне долг, нагло спрятавшись в своей конуре, как подлая крыса. Как видишь, мой паучок с легкостью нашел его, и сейчас я буду проводить с ним разъяснительную беседу. Намек понятен?» Парень лишь с тяжелым усилием сглотнул и нервно кивнул шефу. «Тащи его!» – приказал это с мне, попрощавшись со своим гостем. Зайдя внутрь и протаскивая должника на середину кабинета, я увидел, что нас уже встречают побитые мною недавно пауки. Ребята выглядели, скажем так, не очень. Лица перевязаны бинтами и обклеены пластырями, некоторые не успели обновить свою экипировку и носили изорванную в нескольких местах после боя со мной одежду. Лина стояла с закрепленной шиной на сломанной мной ноге, еле держась только благодаря костылям а или и вовсе с перевязанным лицом и открытыми прорезями в глазах и рту. Выстроены они были в линию, молчали и тихо ждали того, что сейчас будет происходить. Мне говорили о паучьей каре, когда должника заживо разрывают по частям все члены клана. Думаю, если Альберт откажется платить свой долг, то его именно это и ждет. «Последнее слово, дружочек!» – обратился это скальберту, закинув на стол свои ноги. «В каком смысле последнее?» – засуетился он. «Ты даже не дашь мне возможности отдать долг?» Все, что мне нужно было, я уже вчера отобрал у твоего криптошефа, который был виновен в том, что доверил такому скользкому роду, как ты, довольно прибыльное дело. Он осознал свою ошибку и перед смертью попросил, чтобы я от тебя и мокрого места не оставил. С каких это пор ты стал карать криптошефов? С тех пор как понял, что я волен делать то, что мне хочется. Алекс, ну-ка, оторви этому прихвостню башку. Постойте! Может, все-таки сможем договориться? Вскрикнула от ужаса Альберт. Удивительно, что добить его он приказал лично мне, а не остальным паукам. Я нисколько не сомневался, а просто делал то, что мне приказывают. Я понимал, чтобы получить ответы на все свои вопросы, должен беспрекословно подчиняться своему боссу. Я сделаю то, что мне приказали. Я взял его голову, вывернул ему шею, а после, приложив небольшое усилие, оторвал ему голову, расплескав море крови по всему полу. Остальные пауки молча смотрели на происходящее, но я заметил, как сильно или удивился от того, что увидел. Даже через толстый слой бинтов на лице я смог разглядеть широкие от удивления глаза. Через секунду он поменял свое выражение лица и спокойно опустил голову. «Молодец, парень», — похвалил меня шеф. «Этос, я не понимаю», — недовольно воскликнула Лина. «Ты позвал нас всех сюда, сказав, что у нас будет паучья кара, но вместо нас обряд провел этот пес. В чем дело?» «Да вы посмотрите на себя. Передо мной не пауки, а кучка избитых коллег. Я ничего не буду тебе объяснять». «Алекс, ответь ты!» – обратился он ко мне. Я сразу же понял ход его мыслей. «Он собрал вас всех, чтобы я вам кое-что сказал. Вы хорошо сражались против меня. Мне плевать, поддавались вы мне или нет. Ясно одно – победил я. Это значит, что вы с этого момента обязаны выполнять мои приказы. Любое неповиновение, и вы окажетесь на месте этого бедолаги». Я поднял руку, держащую голову Альберта, из которой продолжала сочиться кровь, подержал ее несколько секунд перед пауками, а после бросил на пол. «Всем все ясно», – обратился я к паукам. Все стояли и молчали, скрестив руки перед собой, и только один Илья подошел ко мне и протянул мне руку, чтобы я ее пожал. «Буду рад с тобой работать, командир», – сказал мне Илья, – и я пожал ему руку. Причем без сарказма и всяких разных издевок, что присуще ему. В тот момент он был максимально серьезен. После Ильи мне протянули руки остальные пуки, кроме, конечно же, Лины. Та, в свою очередь, недовольно пошла к выходу. «Лина!» – остановил я ее, когда она открыла дверь – «Я тебя предупредил. Какой бы ты силой ни обладала, изволь мне подчиняться, иначе в живых ты явно не останешься. Я найду в себе силы, чтобы порвать тебя на куски». Она ничего не ответила. Лишь с психом захлопнула дверь за собой. «Ну что же, поздравляю тебя, Алекс. Теперь ты полноправный лидер», — обратился ко мне Этос. «Предлагаю нам всем вместе подняться в бар. Наша выпивка уже ждет нас, а чуть позже к нам присоединятся и девочки». Отличное предложение», — воскликнул Макинтош. «Поддерживаю», — подхватил Дэнни. «Эй, Макинтош, сига есть?» — спросил Илья. Макинтош дал Иле сигарету, и тот подошел ко мне, аккуратно взяв за плечо. «Босс, идите пока без нас. Мы сейчас перекурим и догоним вас». «Не вопрос», — ответил шеф.